Глава 21. Заснуть Элеоноре так и не удалось. Всю ночь она ворочалась, вспоминая разговор с мужем. Какая-то мысль вертелась на краю сознания, и девушка понимала, что как только она уловит эту мысль, поймет, кто стоит за этим заговором. Пока Элеонора ощущала себя лишь марионеткой, которую дергают за веревочки, оставалась послушно кланяться, подчиняясь приказу кукловода. В памяти постоянно всплывали обрывки фраз, надменно улыбающийся Альберт, обрюзгший Маркиз, окидывающий девушку плотоядным взглядом. Представив, что именно Маркиз мог обнимать ее, Элеонора содрогнулась. Он бы наверняка не пренебрег ни одной из своих супружеских обязанностей. Не в силах оставаться в постели, Элеонора вскочила, подошла к окну, распахнула раму. Ветер ворвался в комнату, надул тяжелые портьеры, точно паруса. Подчиняясь ему, деревья в парке шумели и гнулись, сбрасывая золотисто-рыжую листву. Лишь магические огни фонарей спокойно светились за оградой. Первые капли дождя застучали по крыше. Подхваченные ветром влетели в комнату. Дом обеспокоенно вздрогнул, рама со скрипом закрылась, отсекая хозяйку от непогоды. Илионора улыбнулась и погладила обтянутую шелком стену. Дом ответил негромким скрипом. «Наверное, ты прав», – прошептала девушка. «И мне стоит, наконец, отпустить прошлое». Она подошла к кровати, присела на край и стала переплетать растрепавшуюся косу. Илеонора уже почти закончила, когда ночную тишину нарушил требовательный стук в дверь. Девушка вскочила с тревогой вслушиваясь в звуки моментально ожившего дома. Хлопанье дверей, чеканные шаги, негромкие голоса, а потом... «Приказ короля!» Слова оживили недавние кошмары. Илеонора вздрогнула, быстро накинула на себя домашнее платье и на ходу, застегивая крючки, выскочила на лестницу. Лорд Уилморт, окруженный солдатами, стоял у дверей и хмуро смотрел на офицера, передающего ему какие-то бумаги. Голова закружилась. «Нет!» Элеонора вцепилась в перила. Некромант слегка нахмурился и поднял голову. «Элеонора, что случилось? Мы разбудили вас?» «Я не спала!» Она с тревогой всматривалась в лицо мужа. «Что произошло? Почему здесь солдаты?» «Не беспокойтесь, они пришли за мной!» Девушка испуганно вскрикнула. В глазах потемнело, Ноги подкосились. Она наверняка упала бы с лестницы, не удержи ее тьма. Сквозь пелену, окутавшую ее, как младенца, голоса слышались, словно в густом тумане. Три единый лорд Уилморт подхватил жену на руки. «Капитан, прошу прощения, но мне требуется еще пять минут. Подождите меня здесь». «Да, милорд», — отозвался тот. Лорд Уилморт бережно внес жену в библиотеку, опустил в одно из кресел и щелкнул пальцами, зажигая огонь в камине. Уродливые тени заплясали под потолком. Пламя неохотно разгорелось, то и дело выпуская клубы темного дыма. Тьма медленно отступала, и Элеонора почувствовала, что дрожит. Она беспомощно взглянула на мужа, который с тревогой всматривался в ее лицо. «Как вы?» Он присел на подлокотник и взял ее ладонь в свои. «Эти солдаты!» – произнесла Элеонора одними губами. «Они вас арестовали?» «Что?» – он улыбнулся. «Нет, конечно же, нет!» Дышать стало легче. «Но тогда почему? Зачем они пришли?» «За мной!» Лорд Уилморт вновь улыбнулся и, заметив, что жена вновь задрожала, быстро добавил. «Вы же не забыли, что я глава тайной канцелярии?» «Действительно», – девушка прикусила губу и отвернулась. Затем вспомнила, что одета лишь в домашнее платье и покраснела. Три о чем она только думала, выскакивая на лестницу в столь неприглядном виде. «Простите, я не должна была...» «Это я должен просить прощения, что невольно напугал вас», – Пока покаянно произнес некромант, чуть сильнее сжимая пальцы жены. «Какие у вас холодные руки!» Он поднес ее ладонь к губам, желая отогреть дыханием. Будто зачарованная, Элеонора наблюдала за мужем сквозь полу ресницы. Она пропустила момент, когда дыхание сменилось поцелуем. Губы скользнули по ладони, вычерчивая путь к жилке, бьющейся на запястье. От этих прикосновений холод отступал, а сердце начинало биться часто-часто. Огонь внутри разгорался и уже привычно тянулся к такой ласковой и желанной тьме. Некроман склонился к полураскрытым губам жены, нежно поцеловал и тут же выпрямился. — Боюсь, еще чуть-чуть, и я не смогу остановиться, — хрипло пробормотал он, все еще лаская пальцами затылок девушки. — А за дверью меня ждут. — Да, — огорченно выдохнула Элеонора. «Вам действительно надо идти?» «К несчастью, да. Произошло убийство. Нужно допросить жертву». «О!» — только и сказала девушка, понимая, что муж собирается вызвать душу убитого. «И кто жертва?» Показалось, или некромант слегка смутился. «Я и сам не знаю», — слишком быстро произнес лорд Уилмарт. Он моментально поднялся и тщательно расправил складки слегка помявшегося галстука. Потом вновь обернулся к жене, все еще сидящей в кресле. — Не беспокойтесь обо мне, Элеонора. Ложитесь спать. Я скоро вернусь. Обещаю. — Да, конечно, — отозвалась она. — Простите, что доставила столько хлопот. Начальник тайной канцелярии лишь грустно улыбнулся в ответ и вышел. Раздались голоса, Хлопнула входная дверь, и дом вновь погрузился в тишину. Илеонора еще какое-то время сидела в кресле, смотря на золотистое пламя. Темные искры, плясавшие в нем, напоминали тьму в зеленых глазах некроманта. Погруженная в собственные мысли, Илеонора и не заметила, как дверь открылась. Девушка очнулась лишь тогда, когда на столик, стоящий рядом с креслом, С тихим звоном поставили серебряный поднос с чайником и чашкой. Элеонора повернула голову и встретилась взглядом с миссис Фэйрфакс. Судя по слишком опрятному виду экономки, она еще не ложилась. Во всяком случае, темное форменное платье было полностью застегнуто, передник, как следует, накрахмален, и ни одна прятка, ни один волосок не выбивались из-под белоснежного чепца. «Право, миссис Фэрфакс, это лишнее», — пробормотала Элеонора. «Ну», — рассудительно произнесла экономка, — «все равно я не спала, а уж эти вояки вечно придут и перебудят весь дом. Они часто здесь бывают?» «В последнее время нет, а вот несколько месяцев назад экономка настороженно замолчала, но, видя, что хозяйка спокойно слушает, махнула рукой». «Да вы и сами знаете, миледи». Илеонора кивнула. В те месяцы и она сама видела солдат гораздо больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. И вот теперь девушка невольно поежилась, вспомнив ужасающее зрелище. Муж в окружении стражников. Она чуть не сошла с ума от страха не за себя, нет, но за него. При этой мысли Илеонора вздрогнула. И когда ее стал волновать лорд Уилмарт? Кажется, Экономка говорила еще что-то, но девушка не слушала, слишком погруженная в свои мысли. Осознание того, что она действительно беспокоится за мужа, стало откровением. И Леонора и сама не поняла, как такое произошло, но этот, достаточно резкий и грубый человек, прочно захватил ее сердце. Влюблена. Она была влюблена. Девушка поняла это, как и то, что абсолютно не боится своего мужа. Даже тьма, окружавшая его, теперь не пугала. Более того, эта тьма была желанна, как никогда. Именно в ее присутствии огонь Илеоноры разгорался ярче. Потрясенная, она взглянула на экономку, вещавшую что-то о лорде и леди Уилморт. С трудом сообразила, что речь идет о родителях мужа и о том, что когда-то миссис Фэрфакс была личной горничной Миледи. «Вот как?» – пробормотала девушка. «Да, Миледи, а потом и ее сын был весьма добр ко мне», экономка явно решила поведать Элеоноре историю своей жизни. Возможно, это и было определенной формой доверия к новой хозяйке, но сейчас девушка слишком устала, чтобы вникать в речи прислуги. После рассказов о службе у матери-некроманта Начались воспоминания о сестре-экономке и о том, как у Илморта приютили осиротевшего племянника миссис Фэрфакс. Понимая, что экономка просто так не замолчит, Элеонора вздохнула. «Мы поговорим об этом завтра. Я с удовольствием послушаю рассказы и про мать Милорда, и про вашу юность», – предложила девушка. «А сейчас уже поздно, и я очень устала». «Конечно, миледи». Миссис Фэрфакс недовольно отступила, оставив хозяйку одну. «Мне кажется, миссис Хитчес, миледи находится в деликатном положении», доверительно сообщила экономка чуть позже, попивая с кухаркой традиционный вечерний чай. «Так давно пора», — отозвалась та. «Видимо, поэтому милорд вновь спит в своей спальне, боится, чтобы ничего не случилось. Мужчины очень мнительные» когда дело касается вынашивания наследника. За спиной женщин послышался грохот, заставивший обеих вздрогнуть. «Реджи!» – воскликнула миссис Хитчинс, недовольно глядя на конюха, судорожно собирающего дрова, рассыпавшиеся по всей кухне. «Гадкий мальчишка! Ты напугал нас!» «Простите, миссис Хитчинс, я просто споткнулся!» – пробормотал парень, старательно отводя глаза. «Надеюсь, этот грохот не потревожил Миледи. Ей нельзя волноваться». Экономка беспокойно прислушалась, но в доме было тихо, и почтенная женщина с облегчением выдохнула. «В следующий раз, Реджи, если уж пропадаешь на целый вечер, иди сразу к себе». «Конечно», — согласился конюх, аккуратно складывая поленницу у печки и быстро выходя из кухни. Элеонора еще долго сидела в кресле, глядя на огонь. Тревога не отпускала. Пламя то и дело зловеще потрескивало, рассыпаясь темными искрами. Все-таки девушка, убаюканная тишиной дома, задремала, потому что проснулась от того, что кто-то очень осторожно тряс ее за плечо. «Миледи!» «Реджи?» Она всмотрелась в тревожное лицо конюха. «Что случилось?» «Ваш дядя!» «Лорд Боленброк!» Парень нервно сглотнул. Его руки подрагивали. «Он мертв». «Что?» «Убит ударом кинжала». «Три единый», — выдохнула девушка. Сон как рукой сняло. или оно вскочила. «А лорд Уилмарт. Милорд пытался допросить душу. Парень опустил голову, избегая встревоженного взгляда хозяйки. «Реджи, что с ним?» «После утреннего происшествия...» Ему не хватило сил. Тьма оказалась сильнее, и теперь конюх мялся и явно не договаривал. «Он при смерти?» «Нет. Да, наверное, я не знаю». «Я еду к нему». Решение пришло сразу. «Но, миледи!» — слабо попытался возразить Реджи. «Никаких «но!» — илианора Вихрем поднялась к себе в спальню. Понимая, что каждое мгновение на счету... Девушка быстро переоделась в костюм для верховой езды, схватила плащ и устремилась в холл, где ее ожидал конюх. «Карета подана, Миледи!» Илеонора нахмурилась, удивившись, что лошадей так быстро запрягли, но потом поняла, что Реджи просто вернулся за ней из дома лорда Боленброкка. Натягивая на ходу перчатки, она сбежала с крыльца. Позади нее дом тревожно скрипнул дверью. «Не переживай», – прошептала девушка, пытаясь убедить прежде всего себя. «Все будет хорошо. Я справлюсь». Илеонора торопливо забралась в экипаж, Реджи захлопнул дверцу, вскочил на козлы. Лошади помчались по опустевшим улицам города. Дом лорда Боленброка располагался дальше, чем ей казалось. Возможно, в этом было виновато тревожное состояние, в котором она пребывала. Не слишком жаловавшая престарелого родственника девушка никогда не была у него дома. И теперь она с удивлением рассматривала обветшавший особняк, потрескавшиеся стены, обвалившиеся ступени крыльца, темные окна. В рассветных сумерках дом казался мертвым. Пойдемте, Реджи привязал к одной из колонн. «Лорд Уилморт здесь?» И Леонора потянулась к дверному кольцу, чтобы постучать. «Это бессмысленно, миледи. Увидев хозяина в луже крови, слуги сбежали. Конюх распахнул дверь и отступил, давая хозяйке войти внутрь. Он в дальней спальне». Девушка кивнула и шагнула внутрь. Там была темнота. Из уважения к хозяину дома, пусть и мертвому, И Леонора не стала зажигать свечи, впрочем, их и не было. Толстый ковер заглушил звуки шагов. Девушка торопливо дошла до лестницы, ведущей на второй этаж, и замерла. Ступени отсутствовали. Вместо них темнел провал. «Что все это значит, Реджи?» Илианора обернулась как раз в тот момент, когда конюх, зашедший следом, закрывал дверь. Только сейчас девушка поняла, что шла не по ковру, а по толстому слою пыли. «Простите?» Конюх дерзко взглянул на хозяйку. «Это не дом боленброков верно?» «Да», — он не стал отрицать очевидное. «Реджи, где мой муж?» «Боюсь, миледи, у вас нет мужа, и никогда не было». «Что?» — в глазах потемнело. При мысли о том, что некромант может быть мертв, к горлу подступила тошнота. «Вы так и не поняли, что все это фарс?» «Фарс?» Ваша свадьба с лордом Уилмортом, охотно пояснил Конюх. Он не собирался жениться, лишь использовал вас для своих планов. Это ложь. Немедленно отвезите меня к моему мужу. Илеонора подошла к двери и попыталась ее открыть. Бесполезно. Нахмурившись, она потянулась к своему огню, но его не было. Вместо дара ей ответила пустота. И не пытайтесь предупредил Элеонору конюх. «В тайной канцелярии прекрасные амулеты, и теперь они развешаны по этому дому. Ваша магия бессильна». «Амулеты из тайной канцелярии? Вы их украли?» «Всего лишь позаимствовал несколько из кабинета Милорда». «Зачем? Иначе вы не станете слушать меня». Элеонора шумно выдохнула. Реджи смотрел на нее взглядом безумца, и девушка понимала, что без магии перед крепким парнем она бессильна. «Хорошо», – произнесла девушка с самым ледяным тоном, на который была способна. «Если вы так настаиваете, я вас слушаю». «Я... Элеонора, я люблю вас». «Что?» – девушке показалось, что она ослышалась. «Да как вы смеете?» «О, я оскорбил вас?» – Реджи усмехнулся а между тем мои намерения гораздо честнее. Я хочу жениться на вас, дать вам и вашему ребенку свое имя, и я хочу, чтобы наши дети правили этим королевством». «Моему ребенку?» «Я знаю, что лорд Уилморт использовал ситуацию и обесчестил вас, что вы ждете от него ребенка, но, уверяю, я готов принять это дитя только потому, что оно ваше». «Вы сошли с ума!» Опасаясь оставаться с безумцем наедине, Элеонора вновь дернула дверь. Руку обожгло холодом. Элеонора обернулась и холодно взглянула на конюха. «Я не желаю более слушать ваши бредни. Немедленно выпустите меня отсюда», — потребовала она. «Нет, я и так слишком долго ждал». Элеонора вновь потянулась к огню. «Пустота». «Не пытайтесь», — посоветовал конюх. «Ваша магия бессильна!» «Так же, как и ваша!» «Мне она не нужна!» Реджи подошел почти вплотную. В рассветных сумерках его глаза светились безумием и вожделением. От него пахло дешевым табаком и потом. И Леонора невольно поморщилась. Конюх усмехнулся. «Не я вам противен?» «Да», — девушка не стала отрицать. «Забавно. А Джаред вам нравился?» Причем тут он, при упоминании о кузене, у Элеоноры вырвался нервный смешок. Но как же, ведь именно он должен был стать вашим мужем по замыслу лорда Боленброка. О, старикан все распланировал, чтобы стать регентом. Откуда вы знаете? Ошеломленно пробормотала Элеонора. Он сам рассказывал мне об этом, желал поделиться. Реджи хмыкнул заметив недоверие в глазах пленницы. «Лорд Боленброк снизошел до конюха?» Девушка невольно рассмеялась. Она понимала, что этот смех может разозлить ее пленителя, но не смогла сдержаться. «С чего вдруг ему откровенничать с прислугой?» «Он мой отец!» — выпалил конюх, уязвленный ее смехом. «Ваш отец? Вы удивлены?» «Да!» — первый шок прошел, и теперь Элеонора судорожно соображала, что ей делать. «Моя мать была горничной у Боленброков, симпатичная служанка в доме распутного господина. Разумеется, это могло закончиться лишь одним. А потом на свет появился я. Обычное дело, знаете ли?» Илеонора молчала. Ободренный ее молчанием, Реджи продолжил. «Лорд Боленброк нашел меня, когда я уже служил у лорда Уилмарта. Миссис Фэйрфакс, кузина моей матери, пристроила меня конюхом. Меня, сына лорда. Незаконнорожденного сына. Машинально поправила девушка. Бросьте, вы ведь тоже ведете свой род от бастарда. Это ведь вы подняли монахов? Нет, это как раз сделал лорд Боленброк. Я точно знаю, ведь это я развеивал прах. А грим? Когда я понял, что прах охраняли, Я предложил отцу использовать тварь. Ты специально завез нас в тот переулок. Да, мертвяки с кладбища должны были отвлечь некроманта и вытянуть из него часть сил. Но кто мог предположить, что вы начнете защищать этого?» Коню грязно ругнулся. И Леонора поморщилась. «Лорд Уилморт – мой муж», – напомнила она. «Муж?» – настала очередь Реджи засмеяться. Он обманул вас. Ему нужно было заполучить вас покорный и послушный. И он... Он подменил викария одним из своих людей. Ложь. Даже начальник тайной канцелярии не способен на такое. Поезжайте в Артли и проверьте. В церковной книге нет записей о вашем браке. Вы никогда не были замужем, Элеонора. И теперь, когда вы ждете ребенка, он родится бастардом. «И поэтому вы решили меня похитить?» Илеонора решила проигнорировать слова о ребенке. Почему-то конюх был уверен, что она беременна, а леди Уилморт не собиралась унижать себя объяснениями с челядью. «Я лишь вырвал вас из рук растлителя», – пафосно заявил Реджи. «Я люблю вас, Элеонора. Я полюбил вас, как только увидел. И, несмотря ни на что, ни на то, что вы были с другим мужчиной, «Не на то, что вы ждете ребенка. Я желаю, чтобы вы стали моей женой». «Вы сошли с ума!» И Леонора не могла не рассмеяться. «Возможно, но ведь это ваша вина!» Конюх силы схватил ее за руку. «Вы должны быть моей!» Его глаза полыхали безумием, и Леонора действительно испугалась. «Отпустите меня!» потребовала, пытаясь вырваться. «Нет!» Грубые пальцы, словно тиски, сжали плечи девушки. Реджи склонился, намереваясь поцеловать свою добычу. Или оно разобилось, желая избежать этого. Кольцо некроманта полыхнуло тьмой. Конюх взвыл и разжал руки. Девушка выскользнула и кинулась к окну. Грязно ругаясь, Реджи бросился за ней, намереваясь поймать беглянку. Сапфир в перстне загорелся ярким светом. Стены задрожали, а вокруг раздался мелодичный звон рассыпающихся амулетов. Огонь полыхнул на пальцах Элеоноры, мутное стекло ближайшего окна разлетелось в дребезге. «Все равно не уйдешь!» – прошипел конюх. В этот момент дверь распахнулась, впуская высокую фигуру, вокруг которой кружили клубы тьмы. «Доброй ночи!» – поздоровался некромант, входя в холл. Зеленые глаза зло сверкали. Мне кажется,. «Я весьма вовремя». «Джон!» — почти выдохнула Элеонора. При виде хозяина Рейджа зарычал. «Ты все равно не получишь ее!» Он попытался кинуться к девушке. Тьма сбила его с ног, заструилась по телу, не давая пошевелиться. Лорд Уилмарт подошел к жене. «Я же предупреждал, что никому нельзя верить!» — мягко укорил он, обнимая Элеонору. «Вы не пострадали?» Только испугалась. Она спрятала лицо в складках плаща некроманта. «Мне сказали, что вы при смерти». Руки сжали плечи девушки еще сильней, а губы нежно коснулись виска. «Бедная моя девочка, все никак не можете поверить, что меня не так-то просто сжить с этого света», прошептал лорд Уилморт, зарываясь лицом в ее волосы. «Пойдемте отсюда». Он легко подхватил девушку на руки. «А Реджи?» – тихо спросила она, стараясь не смотреть на конюха, все еще лежащего на грязном полу. «Им займутся мои люди!» В голосе некроманта послышались стальные ноты. Он усадил жену в карету и отдал несколько коротких распоряжений. Потом вскочил в экипаж и захлопнул дверцу. Карета тронулась. «Все в порядке?» Некромант накрыл ладони жены своими. Да, она задумчиво посмотрела на мужа. Он выглядел слишком напряженным. Вы... Что вы сделаете с Реджи? Скорее всего, его ждет каторга. За то, что он пытался похитить меня? За убийство лорда Боленброкка. К сожалению, ваш дядя мертв, а кузен просит разрешения покинуть страну. Мне жаль что приходится приносить вам такие вести, Элеонора. Они ведь ваши родственники. Мы никогда не были близки с лордом Болинброком. А что касается Джарода, все это было обманом. Девушка, отвернувшись к окну, задумчиво следила за магическими фонарями. Близился рассвет, и их мерцание затухало. — Вы знали, что Реджи — сын лорда Боленброка? — Даже так? — он сам сказал мне. Это многое объясняет. Джон, Элеонора посмотрела на мужа. Почему-то ей казалось правильным обратиться к нему по имени. Ваш слуга, Реджи, он сказал, что хочет жениться на мне. Она с удивлением заметила, что плечи некроманта напряглись, а глаза стали ледяными. Вот как? Уверяю, я не давала ему повода думать так, встревожилась Элеонора. Она прекрасно знала, что в любом случае в обществе виновной будут считать женщину, а не мужчину. «Вы мне верите?» «Конечно. Что еще говорил вам Реджи?» «Реджи...» – девушка невольно покраснела. «Почему-то он утверждал, что я... что ребенок, который у нас может родиться, будет бастардом». А девушке не укрылось, что лорд Уилмарт напрягся. Элеонора! Он вдруг почти до боли сжал ладони жены. «Как бы я хотел, чтобы этого разговора не было, но за поступки надо отвечать, и я… я не знаю, как сказать вам по-другому». Девушка слушала мужа с возрастающим изумлением. Все эти слова, сбивчивая речь, горящие зеленые глаза были так не похожи на того лорда Уилмарта, которого она привыкла видеть. «Вы… вы пугаете меня!» пробормотала Элеонора. «Если желаете, мы можем поговорить позже». «Нет», — некромант грустно улыбнулся. «Предпочитаете узнать все и сразу?» «Хорошо». Он отвернулся к окну, словно набираясь решимости, потом вновь посмотрел на девушку. «Реджи сказал вам правду, Элеонора. Нашего венчания не было». «Откуда вы?» — пробормотала она, Потом ее глаза широко раскрылись. «Что?» «Тогда я...» Лорд Уилморт откинул голову на спинку сиденья и прикрыл глаза. единой! Как же тяжело признаваться в собственной подлости! Я обманул вас, Элеонора!» «Еще тогда. Я знал, что заговор раскрыт не полностью. Организатор ускользнул, и мне нужно было любой ценой разоблачить его». «И тогда вы приехали ко мне!» Догадка осенила ее, но Элеонора все еще боялась поверить. Да, зеленые глаза вновь с волнением всматривались в лицо девушки. Я приехал, понимая, что вы в таком положении, что не сможете отказаться. И вы решили не усложнять себе жизнь. Действительно, кому нужна сестра мятежника? Так удобно, можно использовать ее, а потом... Элеонора покачала головой и продолжила. «Мне интересно лишь одно, милорд, почему вы так и не воспользовались тем, что я действительно считала вас своим мужем?» «А вы бы этого хотели?» «Как вы уже дали мне понять, мои мысли и желания вас не волнуют. Так почему?» «Альмерия заставила меня поклясться, что я не причиню вам вреда». «Даже так?» «Она не знала всего. Поверьте, никто не знал, и еще можно все исправить». Илеонора подняла ладонь, словно желая защититься от жестоких слов. Лорд Уилморт покорно замолчал. Карета остановилась. Некромант вышел первым и протянул руку, чтобы помочь спутнице выйти. Но она покачала головой и спрыгнула с подножки сама. Так же молча они вошли в особняк. У ступени лестницы Илеонора обернулась. «И каковы же были ваши планы относительно меня в дальнейшем, милорд?» От ее тона некромант вздрогнул, будто от удара. «Элеонора!» – почти умоляюще произнес он. «Ответьте!» – он тяжело вздохнул. «Я планировал передать вам Шир Артли». «Щедро!» – девушка начала подниматься по лестнице. «Элеонора!» – выслушайте меня! Некромант кинулся за ней, но был остановлен взглядом. «Я уже достаточно слушала вас, милорд. Никакие слова не смогут оправдать всю гнусность вашего поступка. Возможно, вы спасали страну из своего короля, но это не оправдывает ваших поступков по отношению ко мне. «Позвольте мне все исправить!» «Как? Мы можем обвенчаться!» И Леонора сокрушенно покачала головой. «Обвенчаться? После того, как я жила в вашем доме, спала в вашей кровати...» Чем вы тогда лучше всех этих Реджи, Альберта, лорда Боленброкка? Я люблю вас. Настала ее очередь вздрогнуть? Нет. Выслушайте же меня. Лорд Уилморт торопливо поднялся, перепрыгивая через ступени. Когда все началось, я... Я действительно хотел просто раскрыть заговор и покарать виновных, но потом... Вы вошли в мою жизнь, и теперь... «Я не знаю, как это вышло, но я люблю вас, Элеонора, и я...» «Прекратите!» чувство, что сейчас просто впадет в истерику, девушка закрыла уши руками. Лорд Уилморт стиснул зубы. «Вам так противны мои слова?» «Мне противны вы!» Элеонора с презрением смотрела на того, кого еще недавно считала своим мужем. «Я не желаю видеть вас, милорд. Никогда. Слышите? Никогда более!» Некромант выдохнул. «Я распоряжусь, чтобы вас отвезли в Артли!» Глухо начал говорить он, но девушка возразила. «Мой дом теперь принадлежит вам, как и многое другое, даже моя честь!» «Елеонора!» Она покачала головой. «Моя гордость, милорд, единственное, что у меня осталось. Не лишайте меня хотя бы этого!» Зеленые глаза встретились с янтарными. Тьма потянулась к пламени, но огонь вспыхнул, стремясь уничтожить все на своем пути. Понимая, что проиграл, некромант медленно опустил голову. В каком-то оцепенении Элеонора прошла в гардеробную, разбудила верную Мэри Джейн и приказала собрать вещи. Заспанная горничная попыталась выяснить причину поспешных сборов, но, взглянув на лицо хозяйки, благоразумно воздержалась от расспросов. Собирались недолго. И вскоре Элеонора спустилась в холл. Лорд Уилмарт все еще был там. Он сидел на подоконнике, теребя в руках перчатки. При виде девушки некромант вскочил и сделал шаг. «Элеонора, прошу, выслушайте меня». «Вы уже все сказали, милорд. Мне надо идти». «Куда вы поедете?» «Подальше от вас». «Позвольте хотя бы, чтобы мои люди сопроводили вас». «Нет». «Я не желаю иметь с вами ничего общего». Она вышла на крыльцо, с удивлением заметив, что мир не рухнул, а солнце по-прежнему восходит над горизонтом. Моргнув, чтобы смахнуть непрошенные слезы, девушка пешком направилась к вокзалу, от которого отправлялись дилижансы. Она знала, что лорд Уилморт не будет преследовать ее, и оттого на душе становилось еще горше. Дорога оказалась весьма утомительной. Ехать пришлось с несколькими пересадками, в карете, полностью забитой пассажирами. Торговцы и торговки, мелкие буржуа, все они куда-то перемещались, ехали навестить родню или же заключить сделку. Шумные и говорливые люди, казалось, были повсюду. Или оно забилась в самый темный угол, но все равно привлекала внимание, и лишь присутствие горничной спасло от того, чтобы ее не выдворили из дилижанса. Впрочем, один из пассажиров все равно решил, что девушка сбежала из дома и долго приставал с расспросами. И Леоноре даже пришлось выйти на две остановки раньше. В результате в Нордхэм, небольшой северный городок, они с Мэри Джейн приехали уже затемно. Вышли из дилижанса, кутаясь в плащи, но тонкая ткань была плохой защитой от пронзительного северного ветра. Сырой воздух заставил горничную недовольно поморщиться. «И куда дальше, мисс?» – сурово спросила она. «На побережье. В трех милях отсюда есть коттедж». «Развалюха, завещенная вам вашей тетушкой?» – уточнила, презрительно кривясь Мэри Джейн. «Ты же знаешь, что у меня больше ничего нет». Элеонора невольно вспомнила сумасшедшую старушку, жившую с двадцатью котами, и отказывавшуюся переезжать в более комфортабельный дом. Девушка встречалась с этой эксцентричной леди всего один раз, но тетушка почему-то завещала свое жилище именно ей. «Не знаю», – пробубнила горничная, «и не понимаю, почему вы сбежали от мужа в эту глушь». «Потому что лорд Уилморт мне не муж», и Леонора отвернулась, чтобы служанка не видела ее лица. «Он обманул меня» как и всех. «Иди ты!» — опешила горничная. Шляпная картонка выпала из ее рук и с глухим стуком ударилась о землю. Но викарий! Это ложь. Все было ложью. И как только у него хватило наглости! Ира такаянный! Она бы еще долго чистила начальника тайной канцелярии, но налетевший порыв ветра заставил обеих женщин вздрогнуть. «Надо найти кого-нибудь, кто согласится довести нас до дома», заметила Элеонора, направляясь на постоялый двор, около которого как раз и останавливались дилижансы. Хозяин, стоявший за барной стойкой, весьма удивился, когда хорошо одетая молодая леди вошла в его заведение. Еще больше мистер Бинкс удивился, когда узнал, что леди собирается жить в заброшенном коттедже на холме. Ему стоило большого труда уговорить эту леди, сопровождаемую лишь хмурой горничной, остановиться на ночь на постоялом дворе. Решающим аргументом стало то, что уже поздно, а коттедж давно не топился и основательно промерз. Как не хотелось девушке скрыться от всего мира побыстрее, пришлось согласиться с доводами и все-таки снять на ночь комнату. Вопреки опасениям Спальня оказалась достаточно чистой, белье свежим, а заблаговременно разожженный в комнате камин не дымил. Элеонора еще долго сидела на кровати, обхватив колени руками, и смотрела на золотистое пламя, словно пыталась найти в нем силы для того, чтобы просто жить дальше. Утром хозяин лично отвез женщин к коттеджу, одиноко стоящий на холме дом с прохудевшейся крышей и потрескавшимися стенами, производил удручающее впечатление. Трактирщик отодрал прогнившие доски, закрывающие входную дверь. И Леонора переступила порог и поморщилась. За спиной раздался удрученный вздох Мэри Джейн. «Ежели хотите, мисс, могу прислать вам рабочих, чтобы привели все это в порядок», — подал голос трактирщик. «Может, проще просто построить новый дом?» — проворчала Мэри Джейн. И Леонора почувствовала угрызение совести из-за того, что вынудила служанку следовать за собой. «Мэри Джейн, если ты хочешь, можешь уехать», начала она нелегкий разговор, когда трактирщик ушел, пообещав вскоре прислать работников со всем необходимым для ремонта. «Вы что же, мисс, выгоняете меня?» – изумилась горничная. «Нет, но...» «Тогда никаких «но». Служанка решительно скрестила руки на груди. — Хороша же я буду, коли брошу вас в этом доме одну оденешеньку. Элеонора вымученно улыбнулась в ответ и отвернулась к окну, за которым виднелось темно-синее бушующее море.